Рация жила через 10 минут. «Ясень!» «На связи!» «Здесь облако. Визит!» «Повторяю, визит!» «Ясень понял. Визит!» Кто-то из ребят открыл двери, я выскочил из машины на асфальт. Скрипнув тормозами, около меня остановилась обычная милицейская машина. «УАЗ!» Вышедший из нее парень в форме сержанта милиции...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 Осталось только найти последнего в этом списке, что и было сделано. Перед самым нашим подъездом к зданию один из сопровождающих позвонил Аскерву и сообщил ему эту весть. Так что нас должны были тут ждать. Ну, раз знают, пускай тогда сами и разговаривает. Теряя к нам интерес, пробурчал дежурный.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 И за ним сейчас сидел молодой парень, увлеченно писавший что-то в толстой тетради. Шедший за мной сотрудник сместился в его сторону, страхуя нас от проявления этим парнем ненужной активности. — Ну! — крикнул Аскеров. — Голову ему поднимите, что он лицо-то прячет. — Да я и сам это сделать могу. И я посмотрел ему в лицо. «Надо отдать должные. Генрих узнал меня сразу. Лицо его перекосилось, и он рванул на себя верхний ящик стола. «На!» — от всей души я пробил ногой по столу. Как и следовало ожидать, стол от удара поехал назад и буквально припечатал Аскерва к стене. Локоть его правой руки въехал в нее... И Генрих искривился от боли. Сержант подскочил к нему и рывком выдернул из-за стола. Припечатал мордой к стене. И сноровисто пинков ноги раздвинул его ноги на максимально возможную ширину. Я прыжком перемахнул через стол и заглянул в ящик. Пэм, хм, я большего ожидал. Сзади завозились. Я повернул голову и увидел молодого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 Присел я на корточки. Тогда у тебя будет возможность меня ударить всерьез. Только вот и у меня будут все основания для того, чтобы сделать из тебя отбивную. И как бы все ни повернулось в дальнейшем, про девушек тебе придется забыть. Совсем. Но снять наручники. Не надо. О, страшно стало.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 — явнул на Генриха первый из овошедших. Хорошо сшитый костюм, сидел на нем как влитой. Уж на кого-кого, а на он был похож менее всего. Он самый оказал вооруженное сопротивление при задержании. Вон там, в верхнем ящике, его пистолет. Выстрелить не успел, хотя и старался. — Присаживайтесь поудобнее, товарищи. Гребельников повернулся к остальным. «Много времени у нас это не займет». «Ну, вы тут работайте, а я к начальнику отделения зайду, расстрою мужика». Я повернулся к двери. «Надолго не задержусь, не успеете заскучать».